о том, как они поехали в Лихов. Еще не выглянуло и солнце, еще первый утренний заморозок на колеи натягивал легкохрустные ледяные пленки, а дорога, будто каменная, еще все бледнело морозной своей мертвезной, как под окнами Шмиттиной дачи остановилась тележка. Нацепив на руку кнут, с нее соскочил подпоясанный медник и довольно-таки решительно застучал в окно кнутовищем. «Выходи, что ли?» Он стал прислушиваться у окна, поджидая Дарьяльского. Право чудное дело, с поля не вернулся Дарьяльский в столярову избу. Прямо с пожара до к Шмидту. О чем дачник с Петром тарабарил, какие промеж выходили такие дела, ни Медник, ни Столяр не понимали. Только видели оба, как во всю долгую сентябревскую ночь не угасали в окнах Шмидтиной дачи огни. Оттого и беспокоились оба, того и ранее сроку поспешил Медник со своей тележкой. Так он думал, раскуривая цигарку, перекладывая в тележки сено, бутыли и запихивая в передок серый кулек. Все это он разложил, подумал, да и опять забарабанил кнутовищем в окошко. «Выходи, что ли?» Дверь отворилась, и черт бы их всех побрал. «Заморгали».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 О городе он подумал, об оставленных там он подумал друзьях, и он думал о Кате, как оттуда из нового мира к Кате вернется своей, улыбаясь, и свободный от прежних бредней. Прикосновение к шее Медниковой руки заставило его передернуть годливо плечами. — Ты что? — Я сукно щупаю, ничего себе, хорошее сукно. — Что?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 реальскому становилось противно в присутствии эдакого попутчика. На самый он отодвинулся край тележки, но неприятный попутчик обнаружил удивительную наклонность незаметно прижиматься к нему. «Что ж, а как же насчет мебельного заказа?» «Насчет заказу? Закажу, а после вернусь. Ты это не смотри, что я барин. Я оттого только столярничал, что мне нужно ближе узнать народ». «Соглядатый!» Растревожился пуще прежнего про себя Медник. Руки его тряслись. «Исплоховал же столяр, поди! Теперь как с ним поступить? А поступить надо! Нельзя так оставить! Все, все погибнут, не за грош!» «Так стало быть, вы не в Москву?» «Нет, я вовсе не намерен ехать, я еще вернусь». А сам думал, что это он меня про Москву выспрашивает и откуда он знает?»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 Так ехали они по пустым полям, оба красные, оба взволнованные, и бог весть, почему громко они кричали, перебивая друг друга, друг перед другом выхваливая себя. Вёрст на пятнадцать уже они отъехали от села, как стал Пётр замечать, что с Целебеева, с самого впереди них, на изрядном таки расстоянии, кто-то гнал вовсю прыть караковую лошаденку. Это были беговые легкие дрожки, а на дрожках бочком поместилась темненькая фигурка,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 и потом снова ныряли те из пологого волога дрожки и, вынырнув, мчались вовсю прыть по горе. Скоро праздное любопытство охватило Дариальского. «Погоняй-ка ты, прытче! И, поводья выхватывая из рук мещанина, он принимался, что есть мочи нахлёстывать лошадь, думая беговые дрожки обогнать. Но тёмненькая фигурка пуще прежнего принималась нахлёстывать лошадь, и мчались они во весь дух по полям, и никого больше в полях не было.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 Они огибали высокий острожный частокол, около которого разрослись курослепы. Вдали поблескивал одинокий штык. В острожных решетчатых окнах видел он бритое лицо в сером халате. «Вероятно, это кто-либо из Фокиных, либо кто из Алёхиных», — Пётр подумал. И пока он разглядывал бритое это лицо, соскочивший из тележки медник подбежал к низкому домику и упорно о чём-то шептался с таким же картузником, как и он. Картузник кивал головой в знак согласия, с любопытством искоса поглядывал на Петра и поплёвывал семечками. Всё то произошло незаметно, и когда Сухоруков влез на тележку и завладел вожжами, Пётр разглядывал бритое то лицо, ему улыбнувшееся из решётчатого окошка. Они поехали дальше. «Что так тихо?» «Сами видите, какая у нас тут дорога!»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 станция. — Чёрт бы побрал Медника! — подходя к кассе, Дарьельский видел, что она заперта. — Когда же поезд? Э, — Барин, поезд ушёл, того более часу. — Когда следующий в Москву? — Только завтра. — А куда есть поезд? — В Лисиченск.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 «Корнет Лавровский, вы еще пьете?» «Пьюсь». «Еще по одной тиснем!» Тиснули, и осанистый офицер снисходительно сказать соизволил. «Ах вы, эдакий гвардафуй!» «Где я слышал все это? Все это уже было, но где, но когда?» — подумал Петр. «Корнет Лавровский. И это имя я слышал. Что было, то есть, что есть, то будет. Все бывает и проходит все.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 Вдруг у самого носа слышит знакомый он голос, хриплый, как немазанная телега. Вдруг у самого уха слышит знакомое еще так недавно дыхание, смесь махорки и чесноку. — Такие-то вы, сударь! Он узнал Медника, но он не видел его, он только слышал его и еще, пожалуй, обонял. И как он обрадовался! — Эх, сударь, какой же вы, простите за выражение, телелюй!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 Как ни тяжело, а приходится здесь эти слова повторить, потому что скользящий с Петром рядом лиховец был ни высокий, ни низкий, но беззвучный и тощий, и при том с двумя явственными рогами. — Ась? — Хм, ничего. — А мне почудилось, сударь, что вы черным изволили словом ругнуться. — Скоро ли? — А вон, там ихняя ифотера, где еще моргает фонарек. Нет, это не был черт, потому что сзади шел черт. Освобождение Бледные, бледные, бледные лица. Знаете ли вы их? Из синевой под глазами. Эти лица обычно миловидные, некрасивые вовсе, но вас это-то в них и пленяет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 Женщинам же они мерещатся только в белокурых мужчинах и безбурно, насмешливо проходят, никогда не вызвав впоследствии встречи. Как удивился Петр, увидев теперь такое лицо, и где же? В Еропегинской передней. И в ком же? В самой невзрачной на вид простоволосой горничной, отворявшей ему дверь. Тихая, она не удивилась, будто даже его ждала.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 Дарьяльский, писатель, честь имею представиться. Очень приятно. Что же вам, собственно, нужно? Будучи лично знакомым с вашим супругом и приглашаем к вам в июне месяца, я, опоздав на поезд, решился просить вашего гостеприимства, не могу ли я у вас переночевать. Но ведь тут есть гостиница. Видимо, Фёкла Матвеевна не доверяла странному ни час появлению Петра. В том-то и дело, что гостиница полна. А может, то мой ведь без языка. — Что вы? Недавно я видел его в добром здравии. — А где вы с ним виделись? — У баронессы Тодор Грабин, где я этим летом гостил. Последние слова он произнес с гордостью. Бедный. Так он боялся, что его вернут в темное небытие, где тот, четвертый, его ожидает под домом. Последнее заявление имело последствия. — Аннушка, приготовь во флигеле барину постель.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 думала, не ей ли отрыганьевой родом смерть Силыч пророчит. Эти нищие духом, у которых мозги болят, тоже ведь иной раз не хуже мудрых провещиваются. «Осподи, осподи — Господи, Господи! — вздыхала Купчиха в красном свете лампад. — Господи! И тяжелая серебряная птица простирала над ней свои крылья. Вдруг в пустой зале стук, и легкий туфельный лепет. Туфлями кто-то шаркнул.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 Смерть! Черными окнами очков уставилась на купчиху. Видит ее, за ней, отрыганьевой родом, протягивается. Одна рука пляшется свечой, другая — О. Те, Е, Р выводит в воздухе дрожа. А губы-то Лукасилыч раздвинул, рот раскрыл и ворочит бессильный языком. Может, оскалился он на лепешку? Только лепешка и ахнула, доприсела да на корточки, прикрывая руками груди, так как была раздевшись. На мужа глядит, а он от тихого ее аху свечу уронил, и обоих супругов тьма обуяла. Слышался Фёкла Матвеевны плач, до легких туфель к ней в темноте приближения, до тяжелое грохотание подсвечника, покатившегося в угол. Домой!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 и протянутая та рука будто ему указывала беспрекословно с зайти туда где не видел он ничего кроме тьмы до да лепета листьев да ему в лицо оттуда бившего ветру родненькая сестрица за собой его она туда уводила без слов сачами его очень ее внятно так ему говорили все все все расскажу все все все да я и сам нет уж нам это сказать предоставьте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 Но когда Аннушка отпирала дверь, на минуту Пётр вздрогнул. «А флигель-то пуст?» «Пуст. Здесь я и буду. Один?» «Я останусь. При вас останусь», — сказала она и просто так улыбнулась. На пороге стояла она с приподнятым фонарем, а другой рукой она перед ним настежь распахивала дверь. И казалось, что эта рука, лежавшая на двери, властно показывала ему его новую дорогу.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 С непокрытыми лицами они стояли над телом, с любопытством разглядывая то, что они наделали, и смертную синеву, и стройку крови, сочившуюся из губы, прокушенной верно в горячке борьбы. «Жив, вдыхает Давника вни-ка его». Простертая женщина накрыла его серебряным голубем. «Оставь, он ведь наш братик» нет и он предатель отозвался из угла сухоруков свертывая цыгарку но она обернулась и укоризненно сказала ведь ты не знаешь а мужа и он братик и стоял кругом соболезнующий шепот сердешный не додавили коншается сконшался царство ему небесное заступ это готовы готовы а куда а на огород Ясственный из угла опять-таки дошел голос. «И это я его, собственно, его палкой, которую он меня в дороге вырывал!» Одежу сняли, тело во что-то завертывали, в рогожу кажется, и понесли. Женщина с распущенными волосами шла впереди с изображением голубя в руках. Утро стояло свежее. Лепетали деревья, пурпуровые нити перистых тучек, ясная кровь проходили по небу ясными струйками. Запись аудиокниги произведена в студии Ardis в 2021 году. Читал Акинтефилия.